Глава 11. Две недели санатория пролетели, как облака над полем. Конечно, Гаврилов скучал. Конечно, думал о Лебуше, о матери. Конечно, писал письма в Прагу и в Москву. Конечно, играл в волейбол, в козла и читал книги. Но большую часть времени проводил в лесу. Майские леса Подмосковья. Выйдешь на опушку. Молодые березки словно только что выбежали из леса и шепчутся, чуть дрожа от усталости. А впереди поляна в цветах, а за нею дубняк кряжистый и красный, свечой в небо, сосны. А в предборье плюшевая елочная молоть хороводится. А дальше голенастые осинки трясутся на стылом ветру. В низинке шустрый ручеек роется и звенит звенит своей текучей лопаткой. Над ним пенится дурманным запахом белая черемуха. Как не тосковал Гаврилов в полибуше как не рвался в Москву. Грусть и сожаление охватили его, когда уезжал из санатории. Все дни перед парадом только и было. Казарма и плац, плац казарма. Никуда, ни к матери, ни на почтам он не попал. Увольнений в город не было. По-видимому... Некоторые начальники строго считают лучшей гарантией от возможных нежелательных происшествий. Парад был краток, как мгновение, но Гаврилов успел увидеть и запомнить все, начиная от четких красных шуцлиний, указывающих, какой колонне в каком ряду следовало идти, и кончая тем моментом, когда, держа равнение на трибуну, он увидел того, чье имя в те годы было у всех на устах. Никогда еще Гаврилов не проходил так близко от мавзолея. Он был потрясен, но не тем, что близко видел Сталина, а тем, что выглядел тут обыкновенным, маленьким, усталым старичком с набрякшими глазами, с пробитыми проседью жиденькими усами и висками, совсем не похожий на свой портрет. Стоя посредине трибуны, он как-то нерешительно улыбался и болезненно скованно махал подогрической рукой тем, что принес в страну эту великую победу. У Гаврилова затекла шея, но он не в силах был оторваться от мавзолея, где, блестя золотом, стояли маршалы. Их мундиры были тяжелые звонки от шитья и орденов, как доспехи. Это были герои великих сражений под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом, Варшавой, Берлином, Дрезденом и Прагой. Гаврилов бросил фашистский штандарт к подножию мавзолея и снова поднял глаза к трибуне. И хотя день был пасмурный, в глазах его все сверкало, как при ослепительном свете солнца. Все! И золото на мундирах, и чеканное золото на крестах у куполах кремлевских соборов. Для Гаврилова в этот день ослепительно, золотом сверкало даже медь оркестров. Блеск золота лился из-за стен кремлевских палат. Золото играло и в бокалах с вином во время приема правительством героев войны. После парада говорила в два дня по гостилу матери, на третий поехал в л, узнать, когда будут отправлять в часть. Мать приготовила невестке подарок – старинные серьги, бирюзу, оправленную серебром, и замесила тесто на пирог из прибереженной за деревянным Николаем угодником муки. Провожая сына, сияющая, помолодевшая говорила – Сынок, ты не мешкай, как выяснится у тебя, сразу домой.